ученый. И здесь мы снова должны вернуться к личности Германа Вирта, ученого, достаточно известного, но старательно забытого. Первого руководителя проекта ННРБ, которому после нескольких лет блистательных успехов пришлось быстро и по непоя... непонятным причинам покинуть сцену. В 20-е годы Вирт был весьма именитым археологом и германистом. В опубликованных в те годы исследованиях, которые можно хоть и с трудом, с трудом разыскать в библиотеках и в наши дни, Встречаются многочисленные ссылки на его произведение «Происхождение человечества», «Священная письменность человечества», «Хроники», «Ура, Линда», «Вавилонский вопрос». Основная идея, которую он доказывал на своих страницах, такова. У истоков современного человечества стоят две проторасы – северная, нордическая, возвышенная и благородная, именно ей принадлежит заслуга создания цивилизации. Именно представитель нордической расы, Изобрели письменность, сложное орудие труда, создали первые произведения труда. Южная же неизменная раса, не способна к созидательному труду. Ее удел подражание и зависть. Современные народы в большинстве своем наследники одной из этих двух рас. Как видите, теория весьма близкой к нацистской. Нужно ли объяснять потомкам, какой расы Вирт считал немцев? Сохранение и распространение памяти о славном германском прошлом. В этом Вирт видел свою миссию. Уже в 20 е годы он начал создавать коллектив единомышленников, на базе которого будет впоследствии сформирован института ННРБ. Тогда же было положено начало музейным коллекциям, наследие предков. Вирт ездил по германским музеям и присматривал то, что могло бы занять достойное место в планировании экспозиции. В 28 м году Вирт знакомился с богатейшим бременским предпринимателем и меценатом Людвигом Розеллиусом, который был буквально очарован идеями ученого. Он согласился оказать весьма серьезную финансовую помощь для Вирта. Начали, как и положено, в создании в 1935 году вместилище для постоянной экспозиции германских археологических древностей, гордо названное Хаус Атлантис, было завершено. Это было причудливое зрелище, соединенное, соединение ультрасовременных архитектурных форм с древнегерманской символикой. Так с его украшал гигантский тотем, вырезанный из дерева изображения. древо жизни, солнечного колеса и наложенного на него креста с распятым богом Одином. Сам тотем был покрыт, покрыт э, руническими знаками. Именно экспозиции «Хаус Атлантис» легли в основу выставки наследия немецких предков. Издание «Хаус Атлантис» вскоре стало штаб-квартирой института ННРБ. Но безоблачные отношения Гиммлера и Вирта продолжались сравнительно недолго. Дело было в том, что Вирт ориентировался в основном на исторические и теоретические изыскания, А хотел хотелось чего-то большего. Он мечтал, чтобы ННРБ присоединилось именно и при, настало приносить именно практическую пользу. В письме, которое он направил профессор Вилт одному из своих родственников в 1936 году, он жаловался на свою судьбу в следующих выражениях. «К сожалению, между мной и Рейхстюра МСС углубляется взаимное непонимание. Три года назад был счастлив я. обнаружив в нем родственную душу и высокого покровителя для моего начинания. Теперь же я обнаруживаю в нем признаки некоего нетерпения. Хотя наши исследования приносят плоды, причем плоды богатые и поразительные, это совершенно не удовлетворяет Рейхс Я не могу понять, чего он хочет, о чем он говорит, о каком-то практическом эффекте от наших действий, но какой может быть практический эффект от наших исследований, кроме тех потрясающих знаний, которые мы получаем вновь и вновь. В конечном счете Анненербе не танковый завод и не может перевооружить вермахта материально. Его задачи лежат в области идеологии. Когда я говорю о Рейхсуреру, он соглашается, но продолжает гнуть свою линию. Мне неприятно думать о том, чем все это может завершиться. А завершилось все очень просто. В 1937 году, одновременно с включением наследия предков в систему СС, Вирт был лишен своего поста. Сначала, пометуя о его прошлых заслугах, его оставили под домашним арестом. Но потом... когда Вторая мировая вплотную приблизилась к печальному до Германии финалу, уничтожили в одном из концлагерей. Академический ученый не мог понять одной простой вещи. увлечение Гиммлера древней историей и оккультными науками было отнюдь неплатоническим. Рейхсюрер жаждал власти и ждал, что ему эту власть даст именно наследие предков. Когда Вирт не понял, чего он хотел, он был мгновенно заменен на более подходящего человека. «Насился?» – спросите вы. «Да». Сначала я тоже так думал, что это так. Но почти сразу усомнился в этом. Не тот масштаб. При всех своих талантах Сиверк никоим образом не подходил для руководства мощной системы наследия предков. Администратор, завхоз, офицер связи – да, но не начальник. И только потом в тень Гиммлера мне удалось создать фигуру, которая в действительности заправляла всеми делами ННРД. -да. После 37 -го года у этого человека было Много имен. Назовем его просто маг.